Глава двадцать шестая. «Итак», — произнесла я и замерла в ожидании ответа, Заперев любовницу в ее же спальне, Кендан схватил меня за руку и влег в другую комнату. Судя по раскрытым ящикам с женской одеждой, она тоже принадлежала Малари. Сейру переселили, но разбирать вещи она не стала, видимо, в скором времени намереваясь отобрать упущенные позиции. "Нам стоит вернуться в трапезную", холодно заявил он. "И для этого вы привели меня сюда?" иронично выгнула я бровь и деловито попросила. "Говорите, что собирались?" Он склонил голову и провел пятерню по волосам. "Это непросто». "Я догадалась", хмыкнула я. "Разуж вам сложно произнести, то любой другой даже не пытался бы". Но это Важно, иначе бы вы тоже промолчали». «Увы». Он обошел комнату и, остановившись напротив меня, заложил руки за спину. Кажется, это становится его привычной позой рядом со мной. И это тоже подсказка к разгадке, но вариантов еще было немало. Начиная от сдерживаемого желания придушить женушку до... Я машинально обходила себя руками. Нас разделял шаг. Но, казалось, Сойр придавил меня. Стало нечем дышать. В лицо бросилась краска. Свыкаясь с непривычными ощущениями, я прикоснулась к пылающей щеке. «Что это?» «Уже чувствуешь?» нахмурился он и прошипел нечто похожее на ругательство. Тяжело вздохнуть он глубоко проворчал. Выхода нет. Мне придется обо всем рассказать. Я вся внимание. Начиная нервничать, саркастично заметила я и резко приподняла подбородок. «Это простое движение вызвало еще больше неудовольствия Соера, и он отвернулся. Я уже решила, что Кендан передумал открывать мне некую тайну, как услышала его тихий хрипловатый голос. «После того, как я использую магию, текущей во мне крови древних, требуется...» Он замолк и запрокинув голову, посмотрел в потолок, будто проклиная небо. «Погасить огонь!» Сказав это медленно, повернулся и многозначительно посмотрел на меня. «Чтобы подарить дочери жизнь без боли, мне нужно лечить ежедневно». Он неторопливо будет будто преодолевая сопротивление воды, опустил руки. Кожа мужчины мерцала в сгустившихся сумерках, проявляя рисунок красивой чешуи. У меня дыхание сбилось от вспыхнувшей мысли, по всему телу прокатилась волна мурашек. Но догадка это одно, а правда другое. «То есть?» — облизнув пересохшие губы, проговорила я. «После того, как вы вызываете магию, вам нужна женщина, чтобы эту силу усмирить?» «Ты все правильно поняла». С явным облегчением выдохнул соль. «И...» Я невольно отступила, холодея от пронизывающего взгляда Кэндона. «По каким-то причинам Алари вам больше не подходит». «И это верно». Он шагнул ко мне, снова сокращая расстояние. Я отшатнулась, упершись спиной в стену. В груди будто что-то взорвалось, и по венам растеклась лава. Я подозревала, что это отзвук магии Соэра Драка. Не зря же он спросил, чувствую ли я это. Если это отсвет мучающего его пламени, то боюсь представить это, что испытывает он. Стараясь не поддаваться панике и не позволяя себе отвести взгляда, спокойно уточнила. «И как вы собираетесь решить эту проблему?» «Я?» Он сделал еще шаг, обжигая меня темнотой взгляда. «Что-нибудь придумаю». «Думайте, Быстрее. Не выдержала я и, положив ладони на его груз, попыталась увеличить расстояние между нами. А лучше помиритесь с Малари. Ясно же, что женщина до дурости вас влюблена, раз решила, что я сверну себе шею, только свалившись с лошади. Мы с Амилотой совершали исключительно спокойные и неспешные прогулки. Да я максимум бы ногу себе подвернула. А вот что случилось со старым конюхом? Кто его убил? почему то решила, что его убили. Сойер тут же переменился в лице, и давящий жар внутри меня чуть ослабил свою жесткую хватку. Я перевела дыхание, попыталась улыбнуться, но дрожащие губы не слушались. Выходит, мне не показалось там во враге. Считайте, что интуиция. Очень уж много подозрительных совпадений. И это, если не считать моего неожиданного объявившегося родственника. Но пока я не стала затрагивать скользкую тему сомнительного родства. Хватало и других. Сначала захромал ваш лучший и наверняка очень дорогой жеребец, принялась загибать пальцы. Поэтому вы выгнали коню. Возможно, его уже пытались подкупить, но неудачно. Потому подставили, намеренно подстроив якобы халатное отношение к работе. И на место старого пришел молодой и красивый, судя по шепоткам служаны. Но падки на деньги глуповаты, о чем свидетельствует случай с Малари. После всего этого трудно утверждать, что лошадь Амелоты, которая лишний шаг ленится сделать, случайно понеслась как ненормально. Я осеклась и внимательно посмотрела на мужчину. «Вы уже поговорили с новым конюхом?» Он вдруг улыбнулся и, протянув руку, погладил меня большим пальцем, как тогда на свадьбе. «Моя жена очень умна». «Вы не ответили», — нахмурилась я. «Не ответил» согласился он и подхватил меня под локоть и влёк к выходу. «Куда вы меня ведете? заволновалась я. «Мне не терпится». Я задержала дыхание, мысленно составляя десяток убийственных поводов сбежать, попутно вспоминая, какие точки на теле можно задействовать, чтобы отправить мужчину в нокаут. И надеясь, что сумею с массажистом мгновенно переквалифицироваться в ниндзя. «Посмотреть, что же за подарок мне приготовила дочь?» – хитро сощурившись, закончил мужчина. Идем, жена! Нас и так заждались на праздничном ужине!»